Глава т р а д ц Губернатор. Вступление Америки в войну положило конец всем разговорам о заключении мира путем переговоров и сделало защиту герцога еще более важной. В конце марта 1941 года Монтгомери Хайт во время своей инспекции на б а г а м ы был п о т р я с ё н Не было надлежащей проверки паспортов – Досье п а р а х р а н и л а с ь в личном кабинете губернатора, а не в колониальном секретариате. Оборона была ограничена 30-ю береговыми наблюдателями, имелось только два оружия размером больше, чем пулемет. Теперь, год спустя, Черчилль, вспомнив об операции в в и л л и предоставил личную минуту для комитета начальников штабов. «Опасность заключается в похищении людей с подводной лодки». Немцы были бы очень рады заполучить герцога и использовать его в своих целях. На мой взгляд, должна быть обеспечена постоянная защита от нападения 50 человек в темное время суток. Речь идет об очень серьезных проблемах. Также высказывалась обеспокоенность тем, что оккупация островов может стать базой для нападений на Соединенные Штаты. Американцы согласились создать станции воздушной и морской разведки в Нью-Провиденсе и ряд разведывательных постов по всем островам, а эскадрилья бомбардировщиков и истребителей было направлено во Флориду. В марте рота камеронских горцев прибыла для защиты НАСАО и Дома правительства, усилив существующую охрану из четырех сержантов и д в е рядовых. В конце апреля 1942 года, после долгих секретных переговоров между Лондоном, Вашингтоном и Нассау, в которых Герцог принимал активное участие, было объявлено, что по Ленд-Лизу американцы построят крупную базу на Нью-Провиденсе с использованием местной рабочей силы. Багамские острова теперь должны были стать перевалочным пунктом для транспортного командования и самолетов, построенных в Калифорнии, направляющихся на службу в Северную Африку. Острова также должны были стать школы оперативной подготовки королевских ВВС, базы для патрулирования океана и спасательных работ в воздухе и на море во время противолодочной кампании в Карибском бассейне и Западной Атлантике. Программа строительства стала называться «Проект». Проблемы безопасности и экономики будут решены за один раз. Герцог приступил к своему губернаторству с амбициозными планами реформ. Джон Дай, американский консул в Нассау, считал, что его открытие законодательного органа в октябре 1940 года, цитата, «было одним из самых разумных и деловых выступлений местного губернатора за многие годы», Возможно, это правда, что его и герцогиню послали сюда, чтобы, так сказать, избавиться от них, но он серьезно относится к своей работе и проявляет живой интерес к благосостоянию Багамских островов. Новый губернатор ясно дал понять о своих реформаторских намерениях, заявив, что он назначит консультативный совет для рассмотрения вопроса о заработной плате и что он хотел бы поощрять местное предпринимательство – улучшать условия труда и бороться с безработицей. Однако вскоре он столкнулся с оппозицией. Технически е правила обороны военного времени давали ему диктаторские полномочия, но управление островом было сложным. Помощниками губернатора в исполнительном совете были его заместитель, министр по делам колонии Лесли х и п и генеральный прокурор Эрик Халлинан. Исполнительный комитет, как его чаще называли, определял политику по таким вопросам, как иммиграция, но у него не было полномочий по сбору средств. Это было прерогативой 20 членов Нижней палаты, палаты собрания, которые избирались каждые 7 лет. Здесь доминировали местные торговцы, которых называли «мальчиками с Бэй-стрит», поскольку большинство их предприятий располагалась на Бэй-стрит в Нассау. Парни с Бэй-стрит были коррумпированными, реакционными, и они правили исключительно в своих собственных интересах, а не в интересах 90-процентного чернокожего населения. Поскольку они зарабатывали большую часть своих денег на импорте продуктов питания и напитков, а палата собрания получала доходы от импортных пошлин, не было никаких стимулов для улучшения местного сельского хозяйства. Мальчики с Бэй-стрит не допускали небелых в общественную жизнь, их даже не пускали ни в один из крупных отелей, и отказывались выделять средства на государственное среднее образование или что-либо, что могло бы улучшить социальную или экономическую мобильность. Цитата. Вкратце, этот орган не представляет никого, кроме принцев-торговцев. НАСАУ выбран способом, напоминающим худшие эксцессы нереформированной парламентской системы этой страны в XVIII веке, и в исполнении показывает себя безответственным, грубым или злобным, говорится в одном отчете колониального ведомства о парламенте незадолго до прибытия герцога. Цитата. Однако в настоящее время конституция Багамских островов более или менее находится в том виде, в каком она была первоначально создана, и у нас будет возможность изменить ее только в том случае, если палата представителей предпримет какой-либо шаг, представляющий опасность для внешней безопасности империи или в случае банкротства колонии. Ни одно из этих событий на данный момент не кажется вероятным». Предшественник герцога, сэр Чарльз Дандас, пытался стимулировать сельское хозяйство на внешних островах, поощряя крупные фермерские хозяйства, управляемые фермерами из Европы и Америки. Он хотел ослабить власть мальчиков с Бэй-стрит, пытаясь ввести подоходный налог и тайное голосование, но ему помешали. Совет герцогу был ясен. Цитата. «Он поймет... что лучший способ управлять б о г а м а м и это вообще не управлять б о г а м а м и Если он будет заниматься гольфом, то станет хорошим губернатором и ему поставят статуи. Но если он попытается провести реформы или принять какие-либо серьезные решения или помочь н и г е р а м он просто создаст проблемы и сделает себя непопулярным. Уоллес также посвятила себя военной работе, придав своей до сих пор довольно бесцельной жизни какой-то смысл. Она автоматически стала президентом Красного Креста и дочерей Британской империи, помогала с садовым клубом Нассау. Герцогиня организовала обучение местных жителей основам гигиены, диеты и ухода за больными, организовала курсы домашней прислуги и открыла класс по рукоделию. Во время своих поездок в Соединенные Штаты она просила сети универмагов закупать б о г а м с к и е ювелирные изделия и ткачества. Потрясённая высоким уровнем детской смертности среди небелого населения, она открыла клинику для детей-матерей, больных сифилисом. Она тесно сотрудничала с Элис Хилл Джонс, местной чернокожей медсестрой, которая пыталась снизить уровень детской смертности предоставив ей автомобиль, чтобы сэкономить на поездках в отдаленные районы на общественном транспорте. Здесь каждую среду днем работала жена губернатора, взвешивала и мыла младенцев, меняла подгузники, кормила их и укачивала, чтобы они заснули. Когда палата собрания отказалась предоставить средства, герцог направил на это доход от одного из своих благотворительных фондов. К сентябрю 1942 года строительство авиабаз было завершено и безработица росла. Затем герцог организовал для пяти тысяч б о г а м ц е в работу в США, главным образом во Флориде, в качестве сельскохозяйственных рабочих. Новая инициатива, получившая название «Контракт» в честь документа, который они должны были подписать, д л и л о с ь 6-9 месяцев и т р е б о в а л о чтобы мужчины переводили 25% своего заработка домой. Это не только помогло Соединенным Штатам, которым не хватало рабочей силы, но и обеспечило занятость и обучило сельскохозяйственным навыкам, которые богамцы смогли использовать по возвращении. К июлю 1944 года почти 6 тысяч человек, д в е т а я часть населения – были вовлечены в контракт. Однако многие попытки герцога дифферсифицировать экономику по-прежнему терпели неудачу, поскольку Палата представителей отвергла его планы по программе общественных работ, по доходному налогу, законам о рабочем времени сотрудников магазинов, правах профсоюзов и компенсации работникам. Он постоянно терпел неудачу в своих попытках повысить заработную плату в соответствии со стоимостью жизни, которая во время войны выросла на 30%. Тем не менее, он создал Комитет по экономическим расследованиям, первый официальный орган на Багамах, в котором в значительной степени были представлены небелые мужчины для развития островов. Когда он не смог договориться о председателе – кто назначил себя на эту роль. Результатом стал эквивалент гражданских природоохранных лагерей Ф.Д. Рузвельта, которые стали известны как в и н з о р с к и е тренировочные фермы. Но основной причиной напряженности в экономических инициативах были неуверенность правительства в способностях герцога и беспокойство по поводу того, что он вторгается в политически спорные области. В мае 1942 года государственный секретарь по делам колонии Лорд Кренборн написал Черчиллю, раздраженный тем, что в и н з о р хотел отправить торговую делегацию в Вашингтон, утверждая, что, цитата, «темы для обсуждения слишком тривиальны, чтобы оправдать его личное участие в качестве главы делегации, и что особенно в вопросе контрактов», Такая процедура поставила бы государственный департамент в неловкое положение и могла бы вызвать недовольство. Что еще более важно, также оставались сомнения в лояльности Эдуарда. В феврале 1942 года офицер американской военно-морской разведки командир К.А. Перкинс сообщил военно-морской разведке США, что есть основания полагать, что, цитата, значительные нацистские средства в течение прошлого года были переведены через Багамы в Мексику, и что герцог в и н д е р с к и й может быть важным нацистским агентом. По словам Перкинса, Венергрен вложил огромные инвестиции в Перу, в том числе в строительство гавани в з а л и н е Чимбо и в Мексику, где он участвовал в строительстве шоссе и создании Совета по контролю за экспортом. в прессе появились сообщения о том что винзоры д планировали навестить двоюродного брата герцога бывшего короля румынии кароля который жил в мексике цитата супруга карэрл а также общественная группа на этом курорте постоянно сообщали о про нацистских настроениях писал перкинс такие ассоциации указывают на то что в сообщениях полученных этим офисом может быть что то о том что субъект Герцог Виндзорский является пронацистом. Уоллес Б. ф и л и п с из Вашингтонского управления военно-морской разведки ответил, признав, что герцогиня была яростно настроена против Британии, что Венергрен ничего хорошего не замышлял в Мексике и что личность бывшего конюшеву Великобритании Фрэнка Бадда, сейчас живущего в Мексике, требует расследования. нам придется предпринять некоторые шаги, чтобы определить его отношение как к герцогу, так и к нацистам. В апреле 1942 года без ведома герцога в о л л е с написала королеве Марии «Для меня всегда было источником печали и сожаления, что я была причиной любого разделения, которое существует между матерью и сыном, И я не могу не чувствовать, что должны быть моменты, какими бы мимолетными они ни были, когда вы задаетесь вопросом «Как Дэвид?». Она предложила королеве принять уходящего епископа Нассау Джона Дауглиша, который, цитата, «может рассказать вам, заменены ли все вещи, от которых отказался Дэвид, поведать о его работе и так далее, поделиться историей о том, как он бежал из Франции». оставив все свое имущество. Королева Мария действительно видела Дауглиша, бывшего капеллана военно-морского флота, и интересовалась делами своего сына, но когда он заговорил о герцогине, цитата, то столкнулся с каменной стеной незаинтересованности. Ее единственной реакцией было письмо герцогу несколько недель спустя, в котором она добавила — Я посылаю любезное послание вашей жене. Примечание. По словам Питера к о у ц с а герцогиня сказала ему, что после того, как она написала королеве Мэй, она получила ответ с брошью. Цитата. Во время вашей свадьбы мое сердце было слишком переполнено, чтобы думать о свадебных подарках. Но я надеюсь, вы примете это сейчас. Она принадлежала Карлу I. Семья по-прежнему с подозрением относилась к намерениям у л и е с и король написал своей матери. «Интересно, каковы истинные мотивы ее письма? Я должен сказать, что я действительно чувствую себя немного подозрительно по этому поводу». Добавив, что он только что видел пример министра, который получил письмо от герцога с просьбой сменить должность. «Совпадение». Герцог действительно хотел, чтобы его перевели в другое место. После визита лорда Бивербрука он написал Черчиллю в апреле. Первое. «Я не могу думать о том, чтобы оставаться на б о г а м а х в качестве губернатора на время войны. И второе. Я уверен, что смогу лучше всего послужить своей стране на каком-нибудь посту в Америке или, если это не удастся, в Канаде». Письмо было передано королю, но для герцога не было места. Предложение о назначении постоянного посла в Латинской Америке также было отклонено. Цитата. «Боюсь, я не могу сообщить вам о каких-либо преимуществах визита герцога Виндзорского в Южную Америку в настоящее время. Это, безусловно, вызвало бы подозрения в Вашингтоне», сообщил Энтони Идден Черчиллю, добавив, что герцог не обладал достаточным авторитетом и знаниями из первых рук. Премьер-министр Южной Африки Янс Мац поинтересовался его мнением о предложении губернаторства Южной Родезии. Черчилль выступил против такого назначения на основании сильных республиканских симпатий в Южной Африке и опасений по поводу внимания и суждения герцога. Велись дискуссии о федерализации британской Вест-Индии. В печатном указателе политического департамента Министерства иностранных дел за 1942 год под именем герцога есть ссылка на предлагаемое генерал-губернаторство британской Вест-Индии в случае повышения до статуса доминиона. Но федерации не случилось. В понедельник... 1 июня 1942 года герцог прибыл в Вашингтон с частным визитом, чтобы уладить свои дела, а также обсудить вопросы обороны и торговли. Не успел он прилететь, как получил известие о демонстрациях у здания новой авиабазы. То, что было просто забастовкой и маршем в колониальный секретариат, чтобы лоббировать увеличение дневной ставки заработной платы – быстро переросло в нечто более угрожающее. Исполняющие обязанности губернатора Лесли х и п и комиссар полиции Реджи э р с к и н л и н д о п не спешили с ответом, и к этому времени несколько демонстрантов, многие из которых были пьяны, начали м у р о д е р с т в о в а т ь на Бэй-стрит. Несколько человек были убиты и 50 ранены. Некоторые из давних обид, связанных с нищетой и расовыми предрассудками, начали выходить на поверхность. Герцог немедленно вернулся в сопровождении сотни морских пехотинцев США, посланных Рузвельтом, обеспокоенным безопасностью авиабаз. Было объявлено чрезвычайное положение, порядок восстановили. Цитата. «Сегодня утром около полутора тысячи сотрудников вернулись на работу, что составляет около 60% ранее занятых», написал герцог в Министерство по делам колоний 6 июня. Но пока нельзя сказать, что работа идет нормально. Сотрудников охраняют американские солдаты. Обеспокоенный перерывом в работе над военным проектом и тем, что американцы могут выйти из проекта, Эдуард немедленно приступил к рассмотрению жалоб сотрудников. Они включали проблемы с транспортом для восьмимильной поездки из Нассау на строительную площадку, питание в обеденное время, сроки выплаты заработной платы и дифференцированные ставки оплаты труда для американцев и местных рабочих. 8 июня герцог выступил по радио пообещав бесплатные обеды, повышение заработной платы на один шиллинг в день и независимое расследование, проведенное отставным судьей по делам колоний Эллисон-Рассел. Герцог не только столкнулся с гневом мальчиков с Бэй-Стрит, которые чувствовали, что закон и порядок нарушены в ущерб им, Правительство Британии было ошеломлено тем, что соглашение, по которому американцы нанимают местную рабочую силу по местной ставке, а не по ставке, выплачиваемой за импортируемую рабочую силу, может быть изменено. Теперь на герцога со всех сторон обрушилась критика. Кризис, однако, был его стихией. Цитата. «Особенностью, которая сейчас выделяется среди всех остальных – Является тот факт, что в конечном итоге она была решена доминирующей личностью одного человека, его королевского высочества губернатора, сообщает НАСАУ Трибюн. Его королевское высочество подошел к гигантской проблеме спокойно и эффективно. Он справился с деликатной ситуацией с тактом и достоинством, решимостью и авторитетом. Герцог возобновил свою американскую поездку. 15 июня пообедал с Рузвельтом в течение трех часов, а затем 23 июня встретился с Черчиллем. В это же время деятельность Уоллес в Нью-Йорке вызывала беспокойство в Министерстве по делам колоний. Трудно точно установить, что произошло, поскольку многие документы были отредактированы или сохранены, Но Уоллес, похоже, провела серию встреч с Гастоном Хенрихеем до ноября 1941 года послом Виши в Америке и человеком, за которым внимательно следила ФБР. Не в последнюю очередь потому, что нацистские агенты действовали из его посольства. Цитата. «Поскольку наш источник, о котором идет речь, является особенно деликатным и секретным, «Могу я попросить, чтобы это письмо увидело минимальное возможное число людей», написал к л и ф о р д Торнли в Министерство по делам колоний в одном из сильно отредактированных отчетов. Одним из них был сам премьер-министр. Теперь герцог вернулся на острова и столкнулся с новой проблемой. Целый квартал зданий между улицами Бэй и Джордж был сожжен дотла, что вызвало п о д о з р е н и е в дальнейших гражданских беспорядках. Оказалось, что это был владелец магазина, поджигающий свою собственность, чтобы получить страховку. Но губернатор заслужил новое уважение, когда было замечено, что он лично руководит операциями по восстановлению улиц. Однако, несмотря на повышение рейтинга популярности, герцогу по-прежнему было скучно, И он был недоволен своей должностью. Писатель Патрик Скин Кэтлинг, в то время в о с е м н а т и л е т н и й офицер-пилот, неожиданно столкнулся с ним на поле для гольфа. Герцог, как обычно, во время чаепития был пьян. Не очень пьяный, еще не высокомерный, но достаточно мягкий на голову, чтобы вести свой кадиллак с откидным верхом по фарватерам главного гольф-клуба Нассау. Это было до появления гольфкаров. Очевидно, он был не в настроении для долгих прогулок. В конце концов, он был губернатором. Эдуард дружески помахал мне рукой, когда проезжал мимо меня. Герцог быстро закончил свою игру и значительно опередил меня в баре. На ранних стадиях пьянства у него было очаровательно причудливое, как говорили некоторые, мальчишеская, слегка наклоненная улыбка. Освободившись на вторую половину дня от наблюдения герцогини, он смог предаться игривой неформальности. Герцог, одетый в лаймово-зеленую рубашку и шокирующие розовые брюки из оленей кожи, предложил Кэтлинку выпить. Цитата. Он стал довольно разговорчивым, задавая некоторые вопросы, которые незнакомцы задают при случайных встречах в баре. А затем предложил. «Давайте прокатимся». Они направились за холм в черное гетто. Цитата. «На полпути вниз по дальнему склону холма я был удивлен, когда герцог достал армейскую фуражку с алой ленты высшего ранга и небрежно нахлобучил ее на свою ухоженную светлую голову. Свернув с главной дороги, они поехали по узкой грунтовой дороге с рядом полуразрушенных деревянных лачуг по обе стороны и объявили о прибытии длинными звуками клаксона. п я т н а т ь маленьких мальчиков в шортах выбежали с винтовками в руках. Герцог встал в машине с суровым выражением лица и приказал мальчикам высоким военным криком «Садиться!», что они должным образом и сделали. Он приступил к их обучению в соответствии с протоколом бригады охраны. Затем Эдуард бросил им несколько серебряных монет. Как смеялся его превосходительство! Я думал, что он ужасный дерьмо и дурак, но я был благодарен ему и до сих пор благодарен за то, что он так ярко продемонстрировал, насколько война абсурдна. Смерть его младшего брата Джорджа, герцога Кенского, которого он не видел с 1937 года, в авиакатастрофе 25 августа, еще больше усилило разлуку герцога со своей семьей. На поминальной службе в соборе Нассау он разрыдался, и за этим последовал период депрессии. Цитата. «Мои мысли обращены к вам, которые так далеки от всех нас, зная, насколько вы были преданы ему, и как добры вы были к нему в трудный момент его слишком короткой жизни. Доброту, которую я, например, никогда не забуду. Он всегда помнил об этом, потому что он очень любил вас», написала ему королева Мария 31 августа. «Я надеюсь, что теперь ты будешь часто писать мне, как раньше. Пожалуйста, передайте доброе послание вашей жене. Она поможет вам». перенести ваше в горе. Смерть привела к некоторому ослаблению напряженности в семье. Цитата. «В некотором смысле он был мне больше как сын, и его обаяние и веселость приносили огромное счастье Йоркхаусу в те годы, когда он жил со мной», — ответил герцог. «Вспоминая, как сильно мы с тобой ненавидели последнюю войну», Я вполне могу представить, что наши чувства по поводу этой войны должны быть одинаковыми. Глубоко укоренившаяся убежденность в том, что ее можно было избежать. В заключении он сказал, что страстно желает увидеть ее снова, цитата, «Всегда надеясь, что, может быть, однажды все изменится, и что я буду испытывать огромную гордость и удовольствие от того, что приведу, о л л е с к вам. Это была не просто изоляция от семьи, но и от внешнего мира. Цитата. «Хотя наша жизнь насыщена, она кажется тесной и изолированной так далеко от центра интересов. Мы, безусловно, чувствуем себя очень оторванными от людей, которые руководят важными событиями и разрабатывают политику». которая так сильно повлияет на будущее человечества, ответил герцог Сибилл Колфакс после того, как она написала ему о смерти его брата. «Кто знает, может быть, когда-нибудь мы получим более интересную работу и лучшую возможность проявить себя». Это чувство разделяло Уоллес, к о т о р а я написала своей старой подруге Эдит л и н с и Как я тоскую по виду и звукам человеческих существ. Мой менталитет становится очень тяжелым после более чем двух лет здесь и всего двух месяцев отпуска. К концу лета строительство новой авиабазы в и н з е р ф и л д было завершено. И 4000 военнослужащих королевских ВВС были размещены на береговых сторожевых постах вместе с военно-воздушными силами армии США. Солдаты охотились за подводными лодками, поддерживая конвои и обеспечивая жизненно важное звено в цепочке поставок через Атлантику. Уоллес, понимая, что колония нуждается в большем количестве помещений и организации для новых войск, основала столовую для чернокожих военнослужащих Багамских сил обороны. Она обеспечивала солдат всем необходимым – от игральных карт и мечей для пинг-понга до персонала. а также пригласила девушек для танцев. Уоллес убедила Фредерика Сигриста одолжить «Багамский клуб» в качестве еще одной столовой для летчиков. Там герцогиня проводила вторую половину дня, готовя бекон с яйцами, чтобы накормить тысячи офицеров британских ВВС, которые были размещены в рамках программы подготовки береговых командиров. «Мой настоящий талант заключался в том, ч т о готовить на скорую руку», – писала она позже. «Я никогда не отслеживала количество заказов яичницы с беконом, которые я подавала, но, исходя из 40 заказов в день и 365 заказов в год в течение почти трех лет, я получила приблизительную сумму около 40 тысяч. И это очень много яиц». Цитата. «Никто понятия не имеет, как усердно она работала», вспоминает одна подруга с Багамских островов. «С герцогине это был не просто сбор денег. Она много чего делала. Но она вышла за рамки того, что делали жены других губернаторов. у о л и с села, з а к а т а л рукава и принялась за работу. Я никогда не забуду, как однажды вечером она вернулась в дом правительства». Ее не было 12 часов. Она работала сначала в одной больнице, потом в школе, поликлинике, столовой. Ее энергия была ощутимой, заразительной. о л е с вошла и сразу же начала планировать, что делать на следующий день. Цитата. «Я никогда в жизни не работала так усердно», писала г е р ц о г е н е позже. «Я никогда не чувствовала себя более нужной». Я должна быть чем-то занята. Я не смогла бы остаться здесь, если бы не работала так усердно. Но тяжелая работа сказалась на ее здоровье. Цитата. «Мне было очень плохо с моей старой язвой. Я просто таскалась повсюду, делая слишком много вещей», написала она подруге. «Кажется, я не могу выкроить три недели, чтобы снова привести себя в порядок». С каждым днем становится все труднее доставлять припасы и так далее. Но на самом деле мне не на что жаловаться, кроме своего желудка и того факта, что мы так надолго здесь задержались. Ее участие в агентствах по защите детей удовлетворило ее материнский порыв, который до сих пор не имел другого выхода. Каждое Рождество она помогала организовывать детскую вечеринку на авиабазе, за которую платила лично, где дети смотрели фильмы с Микки Маусом, получали кока-колу, сладости, мороженое и немного карманных денег. Военная работа дала ей н о в о е ч у в с т в о цели. Раньше она сосредотачивалась только на герцоге, его потребностях, их домах и развлечениях. Возможно, впервые за много лет она думала о других, а не о себе. Цитата. «Я действительно восхищаюсь тем, как Уоллес с головой ушла в работу», писала Роза Вуд Эдит Линдсей. «Она замечательная и действительно много работает. Я очень надеюсь, что люди во всем мире осознают все то хорошее, что она делает. Она обладает таким очарованием, и с ней всегда весело. Я действительно не знаю, «Что бы я без нее делала?» Но возросшая ответственность, которая могла бы объединить их, угрожала разлучить в и н з о р о в В то время как она старалась познакомиться с людьми, детьми, матерями, военнослужащими и максимально использовать свое положение, герцог смирился со своим изгнанием и политическим бессилием. Ему наскучили тривиальные политические вопросы – пошлина на импортный церковный колокол, пожертвование публичной библиотеки или переполненность тюрьмы НАСАУ. Среднее число заключенных – 146. Каждый день он ездил на велосипеде на Кейбл-бич, чтобы поплавать, а большую часть дня играл в гольф. Джон Прингл вспоминал, как для поднятия настроения герцог отправлялся на своей служебной машине в аэропорт и, цитата – мчал ее по затемненный взлетно-посадочной полосе снова и снова. Берт Кембридж, местный джазовый музыкант и чернокожий политик, вспоминал, как его вызвали в резиденцию губернатора не в политическом качестве, а в музыкальном, чтобы сопровождать стриптизерш, которые давали частные выступления для герцога. Герцогиня восприняла все это спокойно. Возможно, на б о г а м а х было не так уж много других развлечений. Эдуард начал сильно пить. Цитата. «Он пил, как делал это всегда, но последствия стали более заметными», писал его биограф Майкл Пай. «То, что было запоями во время его имперских туров, тщательно отделенных от официальных выступлений». теперь стало сеансами, которые происходили слишком публично. Он выглядел и вел себя как пьяный, он стал шумным и нескромным. Герцогиня была терпелива до вечера по сбору средств в особняке Коллинза на Ширли-стрит, где герцог был слишком пьян, чтобы выполнять свои обязанности. о л л е с запретила ему вечеринки с коктейлями, сократила развлечения, за исключением г о р с к и гостей – Взяла все под свой контроль. В ноябре 1943 года, представляя имена местных кандидатов в список новогодних наград Черчиллю, герцог повторил свою просьбу о том, чтобы, цитата, «Через пять с половиной лет вопрос о восстановлении королевского статуса герцогини должен быть прояснен». «Теперь я прошу вас, как премьер-министра», Представить королю, чтобы он восстановил королевский ранг герцогини в наступающем новом году не только как акт справедливости и вежливости по отношению к его невестке, но и как жест признания ее двухлетней государственной службы на Багамах. Позиция дворца была ясна. В письме Черчиллю 8 декабря Георг VI приложил меморандум, объясняющий, почему о л и с не могла использовать титул «Королевское высочество». Цитата. «Я вполне готов отложить этот вопрос на некоторое время, но я должен сказать вам совершенно честно, что я не доверяю лояльности г е р ц о г и н и Записка с пометкой «Личная и конфиденциальная» гласила. «Я внимательно прочитал письмо моего брата и после долгих размышлений чувствую, что не могу изменить решение, которое я – принял со значительной неохотой во время его женитьбы. Когда он отрекся от престола, то отказался от всех прав и привилегий наследования для себя и своих детей, включая титул «Королевское высочество» в отношении себя и своей жены. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы титул был «возвращен герцогине», у нее его никогда не было. Я знаю, вы поймете, насколько это неприятно лично для меня, Но благо моей страны и моей семьи превыше всего. Я проконсультировался со своей семьей, которая разделяет эти взгляды. Эта новость была передана герцогу Черчиллем за три дня до Рождества. В мае 1943 года герцог совершил свой третий визит в Америку, посетив б о г а м с к и х рабочих в Северной Флориде. Эдуард встретился с руководителями General Foods в Нью-Йорке по поводу возможности организации рыболовства и консервирования на Багамах, а также отправился в Палм-Бич. Он провел две встречи с Рузвельтом, был приглашен Черчиллем послушать его выступление в Конгрессе, где обоим мужчинам аплодировали стоя, и лоббировал новое назначение. Лучшее, что мог придумать Черчилль, это... Губернатор Бермудских островов, немного выше в иерархии и с лучшим климатом, но дальше от Соединенных Штатов. После трехдневных размышлений герцог отказался. Как писала у о л и с своей тете, цитата, «Я не вижу особого смысла в прыжках с острова. Я за большой прыжок на материк». Через Галифакс г е р ц о г теперь попросил освободить письмо Уоллис от почтовой цензуры из-за дипломатического статуса, но государственный департамент отклонил эту просьбу. Адольф Берли написал Корделу Халло. Помимо тёмных сообщений о деятельности этой семьи, следует напомнить, что е р ц к и герцогиня Винзерские контактировали с мистером Джеймсом Муни из General Motors, который пытался выступить посредником в переговорах о мире в начале зимы 1940 года. Пара поддерживала переписку с б е д о который сейчас находится в тюрьме по обвинению в торговле с врагом и, возможно, в предательской переписке с врагом. Они были в постоянном контакте с Акселем Венергреном, в настоящее время находящимся в нашем черном списке за подозрительную деятельность и так далее. Герцог в и н з о р с к и й находил множество предлогов для того, чтобы заняться частным бизнесом в Соединенных Штатах, что он и делает в настоящее время. Сообщения о противоречивых взглядах и этой пары продолжали поступать властям. В октябре 1942 года письмо от Джеральда Селуса, торгового комиссара в Ванкувере, было направлено сэру Джону Стивенсону в офис доминионов. В письме сообщалось, что барон Морис д о Ротшильд, цитата, заставил различные гостиные Ванкувера вытаращить глаза рассказами о том, будто герцог сказал ему, что они ненавидят Нассау, ежедневно сожалеют, что покинули юг Франции, а также о том, что он, герцог, был в очень дружеских отношениях с Риббентропом и Герингом и что он был уверен, будто немцы вообще не побеспокоили бы их. в и Примечание. Морис был двоюродным братом Юджина де Ротшильда. Он также утверждал, что герцог лоббировал Рузвельта с просьбой назначить его послом в Вашингтоне. В апреле следующего года первый секретарь посольства Великобритании в Вашингтоне сэр Джон Бальфур написал Оливеру Харви в Министерство иностранных дел сообщение. Это случилось после того, как Маркус Чек, первый секретарь в Лиссабоне, договорился о встрече с молодым испанцем по имени Нава де Тахо. Де Тахо знал герцога до войны, а затем снова встретился с ним летом 1940 года. Он передал взгляды герцога, которые, по мнению Бальфура, цитата, «представляли интерес как подтверждение того», что можно было услышать по этому вопросу из других источников. Другая цитата. «Из разговора его королевского высочества стало ясно, что он ожидает, что британский кабинет уйдет в отставку в ближайшем будущем и увидит создание либористского правительства, которое вступит в переговоры с Германией. Он также ожидал, что король Георг VI отречется от престола после революции, вызванной тем фактом, что правящие классы полностью опозорили себя и что его, герцога Виндзорского, призовут вернуться в Англию, чтобы занять трон. Его Королевское Высочество также рассказывало о том, как Англия станет лидером коалиции, состоящей из Франции, Испании и Португалии, в то время как Германия сможет свободно выступить против России. Его королевское высочество сказал, что эпоха конституционной монархии миновала, очевидно полагая, что началась эпоха таких фюреров, как Петен, Франко и Салазар. Герцог также с некоторой силой высказался о нынешней королеве Англии, которую он назвал, цитата, «амбициозной женщиной». А как насчет Шарля Бедо, которого в последний раз видели отказавшимся от американского турне ради герцога в ноябре 1937 года? Он продолжал свою деятельность, с радостью ведя дела со всеми, кто служил его интересам, но в то же время вызывал всеобщее подозрение. В октябре 1940 года он отправился в Северную Африку, чтобы работать с генерал-губернатором Виши Максимом Вейгандом над развитием железных дорог, э л е к т р о с т а н ц и и д о б ы ч и воды и угля. В обмен на его услуги были возвращены конфискованные им голландские компании. Сотрудник Госдепартамента, который встречался с Кэтрин Роджерс в Португалии в августе 1941 года, сообщил, что она осудила б е д о как коллаборациониста. В служебной записке ФБР отмечалось. Госпожа Роджерс заявила, что у нее есть определенная информация о том, что господин Бедо использовал свои таланты от имени немцев, приобретая за счет определенных немецких граждан для себя крупные объекты недвижимости в Париже и его окрестностях. и что он путешествовал без видимых ограничений и со всеми признаками персоны Гратта для немецких оккупационных сил. Она также сообщила, что замок к о н д ы был единственным зданием в окрестностях, которое не подверглось бомбардировке немцами. Герман Роджерс также дал заявление ФБР после обычного собеседования с органами цензуры Бермудских островов, сообщив британцам, что «бедо», цитата – Всегда придерживался профашистских взглядов. Во время битвы за Францию он лично приветствовал немецкий генеральный штаб в своем доме Блистура. Теперь он работал в офисе в Париже на улице Петитшан, где контролировал большой немецкий штат сотрудников. Работа управления заключалась в том, чтобы организовать еврейскую промышленность, захваченную немцами во Франции, и следить за тем, чтобы было достигнуто Максимальное производство. Бидо был арестован немцами после Пёрл-Харбора, но освобожден после вмешательства Отто а б и ц а Вернувшись в Северную Африку, он начал планировать строительство трубопровода через Сахару для транспортировки воды и арахисового масла. Позже он работал с немцами, чтобы защитить заводы в Абадане от бомбардировок союзников. Согласно записям военного дневника генерала фон Лохузина, начальника в т о р о г о отдела Абвера от декабря 1941 года, Бидо требовал различных условий для своего участия в Абаданской операции, в том числе присвоения звания генерал-майора Вермахта и был описан как агент первой величины. В сентябре 1942 года он снова был схвачен и заключен вместе со своей женой в парижском зоопарке в клетку для обезьян. Но был освобожден после того, как убедил генерала Отто фон Штульпнагеля, командующего немецкими войсками в оккупированной Франции, что может наилучшим образом служить интересам режима во французской Северной Африке. В октябре... 1942 года б и д о прибыл в американское консульство в Алжире и нагло заявил министру Роберту Мёрфи, что он выполняет миссию от имени правительства Германии. Вскоре после этого он и его т р и д т и т р ё х л е т н и й сын были арестованы французами по американскому приказу. Два агента ФБР были посланы допросить его, но погибли, когда их самолёт потерпел крушение. Впоследствии были направлены еще два агента ФБР, хотя л ж и р находился за пределами их юрисдикции. Примечание. Одним из убитых был Перси Фоксворд, который ранее сообщал о герцоге. Гувер немедленно написал конфиденциальную записку для своих старших сотрудников, в которой изложил компрометирующие доказательства, связывающие беду с немцами. В том числе два немецких паспорта – блокнот для отправки зашифрованных сообщений и инструкции по слежке за военными формированиями, вооружением, передвижением войск и приобретением военных кодов. Цитата. «Бидо не только был пронацистом и профашистом с момента распада Франции, но и был в значительной степени таким в своих настроениях в течение ряда лет до Мюнхена», говорится в одном из отчетов. Его пронацистские настроения можно охарактеризовать как настроение добросовестного сторонника гитлеровского нового порядка в Европе. Примечание. Бедо умер от передозировки 18 февраля 1944 года в Майами незадолго до того, как ему должны были предъявить обвинения в торговле с врагом. Были подозрения, что он не был управляемым. После войны французское правительство посмертно присвоило ему рыцарское звание почетного легиона на том основании, что он работал против немцев, но в его досье Ми-5 это смешивается с обширными ссылками на его шпионскую деятельность от имени немцев. Старый друг герцога оказался в большой беде, но был еще один друг, самый богатый человек на Багамах, который стал г следующей проблемой.